Неужели прибыли, наконец, хвалённые силы света, мне бросить ледяной скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? А в ледяном пронизывающем голосе Короля Лича явственно звенела насмешка, но лицо главы Серебряного Авангарда выражало лишь спокойную уверенность. Сильным, твёрдым голосом. Терион Фордринг выкрикнул: Мы даруем тебе быструю смерть, Артос, более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. С востока донёсся резкий, пробирающий до костей ветер, уносящий с собой непроизнесённый смех короля Лича. Ты пойдёшь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. После этих слов я заметил, как у нашего медведя Друидаша осеклись мышцы задних лап. Но вне промедление, мгновение тишины, и он ренётся на врага медленно спускавшегося с ледяного трона. Но его опередил паладин, поднявший над головой испипелитель и властно бросивший: "Да будет так! Герои в атаку!" Но не ступив и шагу, Тирён превратился в массивное ледяное изваяние, проходя мимо которого Артос небрежно бросил: "Я оставлю тебя в живых". Что бы ты увидел в финал, не могу допустить, что величайший служитель света пропустил рождение моего мира. С силой закончил король Лич, небрежно вытягивая из ножен клинок и направляя его в нашу сторону. Секунда. Ишауси бросилась на врага, наровя от ним сильнейшим ударом осямять его тело и повергнуть неприятеля на землю. Но, несмотря на кажущуюся неповоротливость, Артос прекрасно уклонился от мощнейшего замаха когтистой лапы. "Битва", отрешённо подумал я. "Свет, даруй мне силы, защити, предотврати, останови". Мысленно произнёс я, создавая из частицы души шаущий щит, поглощающий неистовые сильные удары врага. Ледяная скор голодна. А выкрикнул король Лич, высвобождая часть энергии легендарного меча. Попромёрши поверхности площадки пробежало несколько глубоких трещин, из которых отвратительно скрежеща потянулись кости спираясь в жаждущих крови и плоти wurdalaков. Вечен скомандовал наш лидер. Шаман марутаж, обращаясь к рыцарю смерти. Лови, друзья. Цепь по цепа. Улыбнулся wurdalaкам Вечен, изящно взмахнув мечом. Ко мне, детки. Нежить не заставила себя долго ждать и начала осаду. Своими маленькими когтистыми руками она пыталась пробиться сквозь латные доспехи бывшего слуги Короля Лича и испробовать на вкус воскресшее тело кровавого эльфа. Однако попытки мертвяков были безуспешны вплоть до того момента, когда Артас, совершив фальшивый выпад, прошёлся мечом по шкуре медведя. Шауси яростно зарычала и злобно укусила Артаса сквозь латные поножи окрашенные в плавлеными всаранет черепами. Артос на мгновение отступил назад, изумлённый неожиданным натиском, но быстро спохватился. С наслаждением вдохнул запах крови, несколькими ручейками сбегавшими по спине друида, и провёл быструю серию выпадов. Шауси сверкнул клыками шаман. "Мы с тобой", подбодрил друида Мароташ. И впав в транс, начал совершать небрежно взмахи руками. Тотчас же рана друида затянулась, и лишь в напоминании о ней остался небольшой шрам. «Неужели вы хотите жить вечно?» Властно выкрикнул Артас, мощным пинком оттолкнув медведя в сторону и зашагав к центру платформы. «Почуяв неладное, наша группа решила отступить к краю и была права». Те, кто зазевался, ледяные ветры Нордскола начали немедленно превращать в ледышки. К счастью, наше с Маруташием и Питтием целительное мастерство было на высоте. Ах, простите, мое невежество. Упоминать о Питти и не рассказать о нём. Прошёл суровая выучка на зелёных лагах Мулгара, среди загадочно тихих друидов лунной поляны. В прочих не менее ласковых и не столь местах. Друид... А diejenigen, которого слагают легенды, как в громовом Отисе, так и во всей орде. Не побоюсь этого слова, мудрец, чья богоразумность не раз спасла нашему отряду жизнь. Растрита оточившись по краю платформы, мы вопросительно взглянули на Питти, словно спрашивая, что делать. Питти, почувствовав необходимость принять решение, молча взглянул ворочие глаза охотника Дарклеса переведя затем взгляд на небольшие ледяные сферы, медленно дрейфующие в нашем направлении. Дарки вынул и снайперским выстрелом поразил одну из них, незамедлительно разбившуюся на куски. В это время до меня донёсся полный голос боли паладина Фарамира, стоявшего позади меня. Обернувшись, я с удивлением заметил, как на меня медленно опускается его меч. Ещё секунда, и лежать мне на ледяном полу цитадели ледяной короны. Однако судьба, вероятно, уготовила мне другую участь. В моё застывшее от удивления сознание пропился хриплый голос Фосферату, чернокнижника. "Вечен, спасай жрица!" И я, в то же мгновение материализованная тёмная сторона души Фарамира, совершила ошеломлительно быстрый скачок к Вечену. Спасши моё бренное тело от вечного пребывания в царстве света или тьмы. Наш отряд, по сути, можно назвать изгоняющими дьявола. Пошутил Мавхи, таурин-охотник с удовольствием всаживающий от но стрелу за другой в мерцающий тёмный силуэт Фарамира. Смотри, Фара, мы изгоняем из тебя зло. Очень смешно, с лёгким презрением ответил паладин ласково шептавший что-то неразборчивое, сосредоточенно взирая на вечина. «Посмотрим ещё, носорог старый. Много ли в тебе зла, как ты его называешь?» «Почему это сразу носорог?» – удивился Таурен. «А-а-а, завидуешь моему шлему? Могу дать поносить. Только юбку мне взамен и не думай предлагать». «Ах ты, ах ты!» От возмущения Опалодина перехватило дыхание, от чего Вечен, доселе справлявшийся с атаками тёмного существа, был вынужден отступить на несколько шагов назад. Господа, позвольте перебить ваш высокоинтеллектуальный и несомненно столь важный и необходимый в данной обстановке разговор. Высвободил свою тролльскую натуру Мароташ. Однако я вынужден предупредить вас о том, что земная твердь под нами рушится. Отряд взглянул на край платформы, служившей нашей группе пристанищем, и удивлённо заметил небольшие трещины, змейкой расползавшиеся под ногами. «Мы эту тему так не оставим, бык», – категорично завершил прение Фарамир с прежней эффективностью, направив поток целительной энергии в Рыцаря Смерти. «Рыцаря Смерти» Стремительным рывком приблизилась к королю Личу Шауси. В нескольких сантиметров от уха почтенной медведицы пронеслась отливающая яростью ледяная скорбь, однако друид чудом уклонилась. Ещё одна атака в правый бок была полностью поглощена вовремя наложенным мною заклинанием словом «Силы щит». Чувствовалось, что король Лич начинает уставать. Движения его замедлились, стали более резкими и рваными. Однако до победы было далеко. «Валькира, приди и вознеси героя Вальгалу!» В суровом голосе короля Лича чувствовалось нескрываемое презрение. «Традимми, а ты чего стоишь смотришь?» Обернулся Фосферату к своему прислужнику, охотнику Скверны, провожающему взглядом своего улетающего хозяина. «В атаку, существо, грызи злого дядьку за пятку!» На мгновение все, кроме Шауси и Короля Личе, обернулись на чернокнижника, чей силуэт становился всё меньше и меньше. «Братья, не бойтесь!» Успокоил нас Фосферату. «Я же повелеваю демонами, а с ними нужно быть осторожным и предусмотренным. Хотите фокус? Алле-оп! И вот я снова с вами!» Недавно, помню, читал о таком колдовстве. Так, мельком взглянул пару книг по этой теме. Благо, жреца в облике тьмы никто не посмеет остановить. А если кто посмеет? Но не важно. Разговор о другом. А именно о создании демонического круга, в котором при должном умении и магической силе может переместиться чернокнижник. И Валькирия осталась в дураках, подумал я. А в Алгалле нынче пустовать. Однако Арто, кажется, так не думал. Резкий взмах меча вверх промёрзшее небо ледяной короны. И из глубин ледяной площадки ко мне протянулось тьма. С каждым мгновением моего пребывания в колышующейся тёмной массе она становилась всё больше, разрастаясь, стараясь поглотить каждого из нашего отряда. Лоркс покенитьму живо. Проявял меня в чувство Пети смешно колоща ветками, читая целительное заклинание не иначе. Прочитав на себя слово силы щит, я мигом выбежил из оттенков поглощённых королём лечом душ. Моему примеру последовали остальные. Расти мое прекратился. Из далека пикируя словно дроит воин, завидевший куст редкой травы, ко мне неслась валькирия. Намереваясь несомненно отнести меня в царство света, однако Артос решил иначе. Перед тем, как пред глазами погас свет, я заметил необычное сияние, окружившее ледяную скорбь. По цвету оно напомнило мне редкое дрейфийское вино, что я любил смаковать, сидя перед камином, а затем я провалился во тьму. Ещё одна душа ледяной скорби. Закричал король лич до хруста, сжав эфис клинка и нанеся сильнейший удар по шкуре шауси. Медведица не удержалась на лапах и, цепляясь когтями за покрывающую площадку лёд, соскользнула на несколько метров в противоположном от Артаса направлении. «Шаман-друида, палатин меня!» – скомандовал Вечин, призывая бывшего хозяина атаковать его. Король-лич, презрительно усмехнувшись в сторону отрешенно лежавшей на льду медведицы, направился к рыцарю смерти. Открыв глаза, я первым делом произнёс заклинание обновления, отчего несколько порезов и ссадин быстро затянулись. После леденящей стужи цитадели ледяной короны здесь было тепло. Тепло и сухо. Но где я? Достав из-за пояса жезл, я осветил пространство на несколько метров вперёд. Полокруглая площадка, в несколько раз меньше поля нашей битвы. В дальнем углу, который что-то было или кто-то было, подняв жезл повыше, я и вдвозь держал возглас удивления. Призрак. Не стой, душа, помогай. Обернулся он ко мне, напряжённо улыбнувшись щербатой улыбкой. На голове его я заметил свисавшую набок рейн корону. Теранос. Теренос Ментил? Ведь это вы? Призрак кивнул. Но я думал, ваша душа навеки поглощена клинком. Для служителя света ты мало что знаешь о душе. По-доброму упрекнул он меня. И только сейчас я заметил, что Теренос не один. Он сражается с кем-то. Мновение спустя меня озарило. Я в ледяной скорби. Несмотря на кажущуюся неправдоподобность, мое сердце сразу приняло этот факт. «У тебя есть только один шанс, жрец». Вновь обратился ко мне Менатил. «Мы должны одержать верх над душами, порабощенными Артасом. Иначе...» Молча кивнув, я на секунду прикрыл глаза и с небывалой решимостью начал произносить целительные заклинания, направляя их на Тереноса к которому слетели все поверженные, не устоявшие пред силой ледяной скорби души. Битва развернулась на двух фронтах. На вершине ледяной короны восемь героев, и тяжело дышавшая медведица пытались одержать над Артасом верх. Внутри его сосредоточение силы ледяной скорби. Я и Терренус Ментил второй. Спустя какое-то время я заметил, что поток духов начал иссякать, В то же время Артас, пропустив несколько ощутимых ударов от Вечена, тяжело упал на одно колено. По кромке ледяной скорби пробежало кроваво-красное свечение. В одночасье увеличился напор пронзающего ветра, и несколько духов, среди которых был я, высвободились из клинка. «Нет!» Казалось, голос короля Лича остановил непрерывное завывание ветров Нордскала. Легеня скорбь, вспомнись мне. Заметным усилием Артас поднял меч над собою, призывая заключённые в нём души атаковать наш отряд. С небес, помимо медленно падающего снега, начали приближаться призраки. С истошными криками, полные боли и издержанного страдания, они нападали на нас, наводня всё ближе к королю лечу, невыразимый, злобный. Полной уверенности в своей победе смех Артаса Мэнатила заставил нас забыть о воздушной угрозе. Ледяная скорбь ржаждет крови. По легендарному клинку пробежало несколько огромных искр, слившихся в сильнейший разряд ошечев небеса. Я с удивлением взглянул на выразимо глубокую бездну над нами. Почувствовал, как моей щеке коснулась одинокая снежинка. Я упал на землю, гаснущим сознанием всё ещё слыша голос короля Лича. Сомнений нет. Вы, величайшие герои Азерота, вы преодолели все препятствия, которые я воздвиг перед вами. Сильнейшие из моих слуг пали под вашим натиском, сгорели в пламени вашей ярости. Что движет вами, праведность не знаю. Обернувшись к Тириону, всё ещё пребывающему в ледяной ловушке, Артас произнёс. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привёл сюда лучших воинов, которых знал мир. И отдал их в мои руки, как я и рассчитывал тебя следует наградить за этот невольный подарок, сделав шаг к паладину. Король Лич продолжил: "Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в смучину хаоса. Азирот падёт от их рук". И ты станешь первой жертвой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Секунда. И ветры Нордскала вновь унесли с собой смех Артаса. Мне по душе это ирония. По незыблемой поверхности ледяной глыбы пробежали трещины, наполненные светом. Голос Тириона Фордринга. Все это время пытавшегося высвободиться, пронёсся над площадкой. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. С каждым словом свет, исходивший из глыбы, становился всё сильнее, и на последнем слове Тирион был свободен. Невозможно, прошептал Артус, отступив назад. Крепко сжав в руках испепелитель, паладин одним отчаянным полным силы и праведного возмездия прыжком пронзил Короля Лича. «Хватит, Артас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни!» Король Лич удивленно взглянул на свое тело, пробитое мечом Тириона. С громким недовольным звоном упала ледяная скорбь. Тысячи духов, более низкованы хволей Артоса, вихрем начали кружиться над площадкой. Из тьмы возникла фигура Терноса. Наконец я свободен. Всё кончено, сын мой. Обратился он к повшему на колени сыну. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света. И я почувствовал, как моё бездыханное тело Душа которого ещё не была на месте, ещё не поглотила ледяная скорбь, оживает. Удивлённо взирал наш отряд друг на друга, погибших, потерянных и вновь найденных друг для друга и для мира. Вихорь душ тем временем становился всё сильнее. И вот они бросились в атаку на своего бывшего господина, подняв, загружив его в свои власти, воплощая свои страдания на нём. Моротаж молча кивнул, и в разрезе его клыков была нами увидена цель. Сквозь вихрь душ до нас долетели последние слова короля лича. И вот я стою, как лев пред дагганцами, и не дрожата ни. И мне ведом страх.